Я пустил Брейта легкой рысью, проехал мимо гвардейцев, сопровождавших делегацию затонувших островов, и приблизился к золотой армии окружающей делегации Анкрата и Ронара. Катрин и два голоса от отца – «Я и мои семь». Катрин узнала бы. Как-то да узнала бы, даже не заходя в мои сны. Почувствовала бы на мне запах челлы. Миана просто покачала бы головой, как мать. Хотя вообще-то она сама еще ребенок. Никогда не говори мне, я не хочу знать. Вот все, о чем она когда-либо просила меня. И я, как мог, выполнял эту просьбу. Конечно, она заслуживала лучшего, но дать ей это мог лишь человек, который был бы лучше меня. Я обнаружил на губах глупую улыбку и стер ее. Язык болел, полосы на спине горели. Раны от ногтей обычно болят сильнее, чем неглубокие ножевые порезы. Овладеть челлой – плохой выбор. Но вся моя жизнь – это череда опасных решений и отчаянных попыток достичь лучшего результата. Хотя, давайте по чести, это не было выбором». В какой-то момент мы осознаем, что мы – всего лишь путники, со всем нашим интеллектом и титулами, таскающие за собой мясо и кости, зная, что это все, что им надо. Когда плоть встречается с огнем, она хочет отпрянуть. И так и делает, чтобы вы об этом не думали. Бывает, что мужчина встречает женщину, и те же силы работают противоположным образом. Макин ехал со мной от конца нашей колонны до кареты Холланда. «Оставляете их одних плести заговоры?» Он смотрел подозрительно, будто знал, что я что-то замышляю. «Требуют суждения. Я не готов сказать, что они ожидают. А если они...» «Скучали по нашему обществу, да?» Макин подъехал совсем рядом, плечом к плечу. От него слабо пахло гвоздикой. Мне не нравилось, что он так старался скрывать истинного Макина, но я едва ли мог полагаться на чувства. Красный Кент присоединился к нам и тоже спросил. «Заскучали, да?» «По вам? Да ты же помнишь Челлу». Зала Лев Кротов, болото. Сколько, по-твоему, можно высидеть в ее карете?» Оба какое-то время ехали молча, глядя через поле. Что именно из тех встреч не представляли себе, не знаю. За поворотом показалась карета Холланда. «Ну, достаточно долго», — сказал Макин, отвечая на вопрос, о котором я уже успел забыть. «Я бы с ней проехал довольно долго». Кент потянулся и поправил ворот моей дорожной туники, что делал в последний раз, когда мне было лет десять. «Москит укусил!» Прошелестел он обожжённым горлом и коснулся своей шеи. «И не маленький. Судя по всему, вроде того, что мы видели в болотах Кантонлони». Я слез седла на подножку кареты, не прося кучера остановиться. «Скучали без меня, отец Гомст?» Я захлопнул за собой дверь и рухнул между Катриной и Аной. Одна быстро убрала книгу, другая подхватила сына. «Орин, тебе не рассказывал, как мы познакомились в пути, Катрина? Я не дал доброму епископу возможности ответить. Она закрыла книгу, небольшой потрёпанный томик в красном кожаном переплете. Нет. Хм, а я-то думал, что произвёл впечатление. Иган зато рассказывал, несколько раз. Между прочим, Иган не страдал многословием, — ответила она. Позади меня Уильям забеспокоился, ища грудь. Он сказал, что Орин поступает глупо, играя с тобой, позволяя тебе жить, что на его месте сразу убил бы тебя. Но мне было всего 14, и в конце концов я превзошел его куда быстрее. В любом случае, у меня тогда был друг, который поджарил бы Орина, не вынимаясь доспехов, просто чтобы сполна насладиться победой. В общем, даже задним числом Орин там был самым разумным. Карета катилась дальше, а я тем временем достал кольцо и ловко, благо практиковался немало, направил его на высокий замок. За годы подобных наблюдений не удалось толком раскрыть планы моего отца. Разве что стало ясно, они не написаны двухметровыми буквами на самой крыше. Теперь я видел, как над городом тянется дым. Черная работа огня, запечатленная на высоком замке, на улицах Крата. Казалось, мертвый король сжигает мое прошлое, так же, как зодчие планировали сжечь мое будущее. Если его темный поток обратится в потоп, зодчие покончат с нами, прежде чем подобная магия погубит мир». При ближайшем рассмотрении оказалось, что на сцене черные паруса, и по обоим берегам маршируют колонны. Легионы Мертвого Короля уже прошли Геллет. Шагая день и ночь, они вполне имели шанс нагнать нас у ворот в Оценить размеры Орды оказалось непросто. Она растянулась по берегам, наверное, десятки тысяч. Наверняка в пути и другие присоединятся. И тем не менее, мертвяки против тяжелой кавалерии и городских стен. Как поспешно. «Что вы видите?» Спросил Гомст, пока я считал. «Беду». Мысль о том, как мертвые оскверняются сады Анкрата, клинком вошла под ребро и повернулась. Неужели даже захоронение в Першезе отдали своих мертвецов? Возможно, в высоком замке я не удержу полчища мертвых, но в другое время, рядом с девушкой, что ждет весны, и могилой, в которой похоронил Джастиса, я бы справился. Я откинулся назад. Глаз разболелся. Я уже больше двух часов смотрел в кольцо. Миана спала, приложив ребенка к груди. Я подумал об отце, сидящем на троне в железной короне. Старый блюдок мертв. Я не знал, что с этим делать. Как-то все не складывалось, как не поверни. Я должен был убить его, покончить с ним. Судьба вела меня к этому мгновению сквозь годы. Я потер больной глаз и подался вперед, уперев локти в колени и положив голову на руки. Не может быть, чтобы отец умер. Я отложил этот вопрос, чтобы поразмыслить о более удобоваримых вещах. Напротив дремал епископ Гомст. Седые волосы растрепались, рот раскрылся. Оссор Ганджи смотрел на меня, молча, ясными глазами. Канцлер Макина, призванный давать советы, но предпочитающий держать язык за зубами. Потом я подумал о Коддине, моем канцлере, гниющем там, в логове, о Фекслере Брюсе, затерявшемся в своих машинах. Оба они говорили о том, как исправить мир. Кодин хотел, чтобы я сокрушил власть скрытых земель. Амбиции Фекслера были даже больше». Он мечтал повернуть какое-то несуществующее колесо и возвратить нас к должному порядку вещей, сделать мир снова таким, каким он был нам дарован. «Два анкрата», — сказал мудрец. «Двое против магии, чтобы повернуть колесо Фекслера». Я горько улыбнулся. «Лучше бы эти двое молились, Фекслер и Кодин, умирающий призрак. Молились, чтобы пророчество оказалось бессмысленным, поскольку во Вьене будет только один анкрат, и он не принесет с собой ключа к восстановлению разрушенной империи» не говоря уже о разрушенной реальности. Тут было что-то большее, чем власть и влияние нескольких магов. Больше, чем чары таких как Сейджис, чем игры Кориана и Лунтара с живыми людьми. Третий путь Фекслера опирался на восстановление того, что он считал нормальным. Михаэль и его братство представляли плоть болезнью, которую можно выжечь и тем самым прервать вращение колеса, не дать миру расколоться. Один Фекслер мыслил шире. Лишь он верил, что мы можем вернуть утраченное и спасти человечество от второго пришествия огня, который однажды уже обрушился на нас. По правде говоря, я вез своего первенца туда, где разожгли свой огонь зодчие. Если Фекслер заблуждается, как намекнул Михаэль, если он не в состоянии изменить природу бытия, Вьена сгорит, и новые солнца воссияют в последний день человечества. Мы приближались к Вьене, и погода навалилась на нас. Холод поздней осени туман с реки, закрывший солнце, бесконечный дождь, холодный и унылый, обращающий землю в жидкую грязь. С каждой милей ускользающей из-под копыт коней, местность становилась все более мрачной. Мы обнаруживали целые покинутые деревни, пробуждающие воспоминания о Гуттеринге и наполняющие каждое дерево угрозой. Гвардейцы находили разоренные свежие могилы, вытоптанные поля, яблоки, гниющие на ветвях. Всадники проезжали мимо нас на измученных лохматых конях и сами выглядели не лучше. Все они сообщали о войсках мертвого короля, идущих через Анкрат, миновавших Геллет и вот теперь угрожающих Аттару. Темная волна катилась по Империи там, где мы были всего несколько дней назад. Можно, конечно, сказать, что горе и разрушение всегда следовали за мной по пятам, но прежде проклятие не было столь явным. Я ехал во Вену, и ад следовал за мной. Той ночью мы остановились в городке Аленаур и ели за столом в большом питейном зале, который мог вместить три сотни гвардейцев. По крайней мере, сюда, почти в самое сердце империи, ни Зима, ни Мертвый Король еще не вонзили зубы. Местные принесли огромные куски жареного мяса на деревянных блюдах, ягнятину в чесночной корочке с травами и лесными орехами, говядину с кровью и без приправ. Было и светлое пиво с высокой пенной шапкой в бочках на деревянных подставках и в стеклянных бокалах для стола высоких особ. Кажется, они правда хотели угодить нам, праздничная атмосфера и все такое. Я, однако, подумал, если бы этого не было, гвардия просто добрала бы провианта в соседнем городишке. У пива был чистый и яркий вкус, и я выпил слишком много, возможно, чтобы стереть из памяти воспоминания о карете Челлы, вновь и вновь возникающие в мозгу. Я одновременно чувствовал удовлетворение и желал большего. Позже вечером я склонился над Мианой и взял нашего сына из колыбели. «Не разбуди его, Йорк!» «Тише, я возьму его прогуляться. Ему понравится». Уильям к его чести тихонько спал, когда я прижал его к груди и ни на что не реагировал. Я вздрогнул, вспомнив Деграна, лежащего у меня на руках, безжизненного, как тряпичная кукла. Я попытался прогнать воспоминания. Не хватало еще, чтобы оно приходило всякий раз, когда я держу своего мальчика. Смерть ушла из моего прикосновения, когда я прорвал осаду логова. По крайней мере, закута его потеплее. Возьми. Тише, женщина. Для такого миниатюрного создания она была на удивление занудна. Скажи спасибо, что я не оставил его на склоне холма, как спартанцы. Я пронес его мимо гвардейцев, поглощенных мясом и пивом, громко распевающих кто во что гораст. У входной двери, открытой, чтобы не дать тем, кто внутри задохнуться от жары и вони сотен немытых тел, я заметил горгота. Его-то ни с кем нельзя было спутать. Он стоял сразу у входа, там, куда еще доходил свет факелов. Я вышел, прижимаю Ильима к груди. Гаргот, это имя приятно произносить. Король Йорк. Он посмотрел на меня своими кошачьими глазами, медленно повернув огромную голову на толстой, как ствол дерева шеи. Было в нем что-то величественное, напоминающее льва. Из всех, кого я знаю, я встал рядом и проследил за его взглядом, уходящим в ночь. Из всех, с тех пор, как умер нубанец, мне была нужна только твоя дружба, твоя поддержка, а ты ее не дал. Я не хотел ее, потому что ты ее не дал. Но сейчас хочу. Возможно, во мне говорил хмель, но говорил правду. Ты пьян. Сказал он. Не надо бы тебе брать ребенка. Отвечай на вопрос. Это не был вопрос. Все равно отвечай. Мы никогда не сможем быть друзьями, Йорк. У тебя на душе преступление, на руках кровь. Только Бог может простить. Его голос гулко катился вдаль. Глубже и темнее ночи. Знаю. Я поднял Уильяма ближе к лицу и вдохнул на него. Мы с тобой знаем это. Остальные как-то забывают, убеждают себя, что это можно забыть, изменить воспоминания. Только ты и Катрин знаете правду. И Макин. Хотя Макин не может простить себя, не меня. Я передал Уильяма Горготу, настаивая, пока Левкрот не протянул огромную трехпалую руку и не принял ребенка. Он стоял тихо, широко раскрыв глаза глядя на моего сына почти затерявшегося в его широкой ладони люди чураются меня и ребенка я прежде не держал сказал он они думают то что искалечило меня перейдет к их детям если я их коснусь это правда нет ну и хорошо мы стояли глядя как дыхание поднимает и опускает крошечную грудь ты правильно не хочешь быть мне другом сказал я «Но будешь ли ты другом Уильяму, как некогда Гогу? Мальчику понадобятся друзья. Люди, что получше меня». Огромная голова медленно кивнула. «Ты научил меня этому. Каким-то образом указал, чего стоит Гог». Он поднес Уильяма близко к лицу. «Я буду защищать его, Йорганкрад, как своего собственного ребенка.